«Будьте третьим! Разливайте, Шурочка!» Он был очень доволен своей шуткой и даже незаметно положил руку на Шурочке на колено. «Скоро 9 мая», — торжественно проговорила Шурочка. «День, так сказать, победы! И вот мы сидим и думаем, как бы это нам получше отпраздновать. А, Михаил Сергеевич, посоветуйте!» то отпраздновать ту поспросил Мика. Ему показалось, что он слышился. Но день победы над Германией, громко сказал харьковчанин, чтобы старенький пьяненький поляк мог понять, о чём идёт речь. С явным превосходством энергичного пятидесятилетнего человека, который точно знает, чего он хочет от жизни, Антокравеецственно улыбнулся этой семидесятилетней развалине, и как ребёнку не смышлённый шут, не очень грамотно, но чётко и раздельно пояснил. Имеется в виду тот день, когда мы победили Германию. Тот вдруг действительно пьяненькое, но очень благодушное состояние Михаила Сергеевича Полякова Стало быстро улетучиваться, уступая место зеленовато-лиловой ненависти к этим двоим. Тело Микки уже охватывал знакомый жар, в висках привычно застучали молоточки, затылок заныл привычной болью и... «Боже упаси! Что со мной?» Ни под каким видом в панике пронеслось в Микиной голове немедленно взять себя в руки, о господи. Это вы победили Германию? Тихо спросил Мика, с трудом выходя из того состояния, которое ещё никого не оставляло в живых. Вы хотите праздновать? ведо. Да оба, приложившие столько сил, пережившие столько унижений, чтобы только попасть в Германию. Вы, Александра Николаевна, наверное, весь мид своим носиком перерыли, чтобы уехать из Москвы сюда в командировку на 3 года. А какие гитанические усилия вы прилагаете сейчас, чтобы остаться здесь на второй слитноволютный срок? И вы собираетесь праздновать победу над этой страной?» Харьковчанин неожиданно попытался проявить характер. «Позвольте, Михаил Сергеевич, молчать, дешевко, негромко приказал ему Мика». В нем сколыхнулись все тюремно-армейские годы, когда он мог себе позволить разговаривать с людьми простым и ясным языком. Ты быдё, понимали, что хочет им сказать поляков. Ты сейчас жрёшь из рук этой Германии, ещё тише проговорил Мика. Ты ползал на животе перед своим вонючим харковским увиром, только вы тебя выпустили из России в Германию. Ты же не веришь ни в Бога, ни в чёрта. Понятия не имеешь об иудаизме. обегаешь в еврейскую общину. И натянув кипу на свои жидкие засаленные волосенки, торчишь в синагоге, держа молитвенник вверх тормашками, только чтобы тебя там увидели, только бы не забыли, что ты правоверный еврей. И ты хочешь праздновать свою победу над Германией, которая платит тебе социальное пособие, дала тебе бесплатную квартиру, обеспечила медицинской страховкой из-за чувства вины перед шестью миллионами погибших евреев, которым ты бездарность, с барахольно-сосисочной идеологией не имеешь никакого отношения, хоть ты три кипы напялишь на себя. Да, тут ты победил Германию, слов нет. «Ну, зачем же так грубо, Михаил Сергеевич?» — пропитала Шурочка. «Но от ярости Мика даже не услышал ее».